Глава двадцать третья. Киран. Киран едва мог говорить. Он дал другим, сильным, говорящим с призраками в десять раз больше информации, чем он только что дал Алексис. Да что там, он вообще почти ничего не дал ей. И все же она отлично разобралась в ситуации. Остальные пытались отправить его мать за черту. Они трясли свои колокольчики и жгли свои свечи. А в итоге он получал лишь их соболезнование. Они не могли изгнать духа, который не хотел уходить. Алексис даже не пыталась. Она выслушала проблему, непосредственно из первоисточника, и немедленно попыталась ее решить. В животе Кирана взрывались фейерверки. «Она чесна сказал нагнавший хозяина Зорн, озвучивая мысль Кирана. Они шагали по тротуару к дальней стоянке. Люди, узнавая Кирана в лицо, останавливались поглазеть. У меня были подозрения, но... Мои люди весь вечер проверяли ее и уходили в полном восхищении. Киран покачал головой, вскинул руку и, упавший с небес туман, закружил по улице, возводя толстую белую стену. Водители ударили по тормозам, машины с визгом останавливались, а Киран перешел дорогу перед самыми их носами и снова взмахнул рукой, рассеивая атмосферное явление. Я в полном восхищении. Он ступил на край противоположного тротуара. Позаботьтесь о том, чтобы она благополучно добралась домой. Этим займется Донован. Эту ярмарку снести, зверей поместить в магические заповедники, рабов обеспечить достаточными средствами, чтобы они могли начать независимую жизнь. Уведомьте мэра о том, что в принципе я не против магических ярмарок, но они должны проводиться должным образом. То, что допустил он, отвратительно. «Конечно, сэр!» Зорн шагнул на лестницу крытой парковки. «Стандартное письмо?» «Да». киран подошел к своей машине и остановился. Тело и разум его гудели. Сегодня она ни разу не вскрыла мне грудь. «Уже прогресс!» «Полагаешь, или тут действует другая магия?» Он вытащил из заднего кармана бумажник, чтобы не сидеть на нём, и открыл дверь машины. «Приведи её на обследование. Хочу посмотреть, что там под капотом». «А мальчишка?» Кирен остановился, не успев залезть в машину, и недоумённо взглянул назорно. «А что с ним?» «У него невероятный потенциал. И он — одна из двух вещей, о которых она заботится больше всего на свете». Кира, наслепленной немыслимой красотой Алексис и роскошными переливами ее изысканной магии, ничего другого и не заметил. Алексис становилась его слабостью, отвлекающим фактором. Чем-то, почему он бешено тоскует, проведя слишком много времени без ее острого ума и сверкающих глаз. Тем, что он должен немедленно вычеркнуть из своей жизни, чтобы не быть поглощенным ею. Но она нужна ему. она И ее магия. Киран на секунду застыл, отдавшись приливу чувств. Небеса, как же он хочет ее. Как будто никогда в жизни не хотел никакой другой женщины. Она волнует, она загадочно. То, что она сделала для этих детей, вдохновило бы и святых. И тем укротителям она противостояла с невероятной отвагой. Она сильна и яростна, но мягкосердечна. Она совершенно уникальна. Ему надо быть осторожным, иначе она станет его навязчивой идеей. Он стиснул зубы, заставляя себя отвлечься от мысли о ней и переключиться на мальчика. Да, внутри подростка затаилась грубая и мощная сила, пульсирующая от желания вырваться на свободу. Сейчас это, наверное, четвертый уровень. Но в процессе полового созревания происходят гигантские скачки. Парень легко перешел бы на пятую ступень, став таким, каким был его отец. «Он должен был умереть», — сказал Киран. «Как ей удалось сохранить ему жизнь?» «Думаю, это обоюдное достижение. Она и ее девушка-подопечная борются за его жизнь столь же упорно, как он борется с болью и страхом навредить им, даже в смерти». Чувство вины, острое и горячее, поднялось в Киране, вновь принеся воспоминания о тех больных детях в больнице Голуэя, об их борьбе, об их стараниях продолжать жить, хотя тела их разъедал рак, о том, как он наблюдал за ними день за днём и ничего не делал. Почти до конца, когда половина из них уже не стало. «Пусть проверят его. Посмотрим, можно ли его вылечить», — велел Киран, садясь в машину. Зорн, кивнув, удалился. Киран захлопнул дверцу, но машину заводить не стал. Вина все еще терзала его. Потому что он знает, что делает это не только ради ребенка. Если он поможет мальчику, то подцепит женщину. В том, что касается манипулирования ситуацией, у полубогов своя лига, и он в ней лучший. Если не из лучших, то из большинства. Конечно, Алексис не похожа на женщину, которая позволила бы незнакомцу управлять своим будущим. Непрошенная улыбка тронула его губы. Он с нетерпением ждал фейерверка.